аннотация недалеко от оксфорда на берегу Темзы живет простой 11-летний мальчишка по имени малкольм полстыд он помогает родителям которые содержат трактир обитательницам женского монастыря на другом берегу реки и очень хочет учиться в настоящей школе О однажды малкальм узнает что в монастыре появился необычный гость это маленькая девочка ее зовут лира белаква